Восемьдесят шестая ночь. Когда же настала восемьдесят шестая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау Альмакану. И твой отец сказал старухе, когда она потребовала у него девушек. У меня есть невольница-румейка по имени Суфия, и она меня наделила двумя детьми, девочкой и мальчиком, но они исчезли несколько лет назад. Возьми ее с собой, чтобы ей досталось благословение». Быть может, невидимые люди помолятся за нее Аллаху, чтобы он возвратил ей детей, и она свиделась бы с ними. И старуха воскликнула прекрасно то, что ты сказал. А когда твой отец стал близок к концу поста, старуха сказала ему, «О, дитя мое, я отправляюсь к невидимым людям, приведи же мне Суфию». И царь позвал ее, и она тотчас же явилась. И когда царь передал ее старухе, та присоединила ее к прочим девушкам. А затем она вышла в свою горницу, и, вынеся запечатанный кубок, подала его царю и сказала, «Когда наступит тридцатый день, пойди в баню, а потом выйди из нее. Войди в одну из тех комнат, что в твоем дворце, выпей этот кубок и засни. Ты достигнешь тогда того, чего желаешь, и мир тебе от меня». И царь обрадовался и поблагодарил старуху, и поцеловал ей руки, и она сказала ему, «Поручаю тебя Аллаху». «А когда я увижу тебя, о благочестивая госпожа, «Я хотел бы не разлучаться с тобою», — сказал царь. И старуха призвала на него благословение и отправилась с невольницами и царицей Суфией. А царь прожил после этого три дня, и показался новый месяц. И тогда царь поднялся и пошел в баню. И, выйдя оттуда, вошел в одну из комнат во дворце и велел никому не входить и запер дверь. И он выпил кубок и лег спать. А мы сидели, ожидая его до конца дня, но он не вышел из комнаты. Быть может, он устал от бани? бессонных ночей и многодневного поста, и потому спит, — сказали мы, и прождали его до следующего дня, но он не вышел. Тогда мы встали у дверей в комнату и начали говорить, возвысив голос, и думали, что, может, он проснется и спросит, в чем дело, но этого не случилось. И мы сорвали дверь и вошли к нему. И увидели, что он уже разложился, и его мясо сгнило, и кости раскрошились. И когда мы увидели его в этом состоянии, нам стало тяжело. И мы взяли кубок и нашли на его крышке кусок бумаги, на котором было написано «Кто сделал зло, о том не будут тосковать. Таково воздаяние тому, кто строит козни дочерям царей и портит их. Мы оповещаем всякого, кто прочтет эту бумажку, что Шаркан, прибыв в наш город, восстановил против нас царевну Абризу, но ему было недостаточно этого, и он взял ее от нас и привез к вам, и потом отослал с черным рабом, и тот убил ее» и мы нашли ее убитой в пустыне и брошенной на землю. Так не поступают цари. И воздаянием тому, кто это сделал, будет то, что случилось с ним. Не подозревайте никого в его убийстве. Убила его ловкая распутница, имя которой Затат Давахи. И вот я забрала жену царя Суфию и отправилась с ней к ее родителям Афридуну, царю аль -Кустантине. Мы непременно нападем на вас и убьем вас и отнимем у вас ваше жилище». Вы погибнете до последнего, и не останется среди вас живущих в домах или раздувающих огонь, кроме тех, кто поклоняется кресту и поясу». И, прочитав этот листок, мы узнали, что старуха обманула нас, и ее хитрость с нами удалась. И тут мы стали кричать и бить себя по лицу и плакать, но от плача не было нам никакой пользы. И среди войск возникло разногласие о том, кого сделать над собою султаном, и некоторые хотели тебя а другие твоего брата шаркана и мы пребывали в несогласии целый месяц а затем некоторые из нас объединились и мы захотели отправиться к твоему брату шаркану и ехали до тех пор пока не нашли тебя вот почему умер султан амар ибн Аннуман. когда визирь дандан кончил свои речи дау альмакан и сестра его нусхатас заман заплакали и царедворец тоже заплакал а затем он сказал дау альмакану о царь От плача нет никакой пользы, и польза для тебя лишь в том, чтобы укрепить свое сердце, усилить свою решимость и утвердить свое господство, ибо поистине тот, кто оставил подобное тебе, не умер. И тогда Дау Альмакан перестал плакать и велел поставить престол перед входом в палатку, а затем он приказал выстроить войска, и царедворец встал сбоку, и все оруженосцы встали позади, а визирь Дандан впереди него» и каждый эмир и вельможа знал свое место. А потом Дау Альмакан сказал визирю Дандану: «Расскажи мне о казнохранилищах моего отца». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал визирь, и осведомил его о казнохранилищах и о сокровищах и драгоценностях, находящихся там, и показал ему, сколько в его казне денег. И Дау Альмакан выдал войскам деньги и одарил визиря Дандана роскошным платьем и сказал ему, «Ты остаешься на своем месте». И визирь поцеловал землю меж его рук и пожелал ему долгой жизни. Потом Дау Альмакан наградил эмиров. А затем он сказал царедворцу, покажи мне подать Дамаска, которую ты везешь с собою. И царедворец показал ему сундуки с деньгами, редкостями и драгоценными камнями. И Дау Альмакан взял их и раздал войскам. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.